Часть вторая, глава двадцать «Стратегия и тактика». Все это, конечно, очень мило», — ядовито изрекла Мия, когда Холмс скрылся из виду. «Говорю тебе, он слишком любит себя, как а то есть». Наверное. Я предупреждающе кивнула на Сару, устремившую взор в облака. Мия хлопнула себя по губам. «Что будем делать?» «Хорошо бы доставить Сару домой и подумать». «Как тебе твои приключения, Сара?» «О!» — воздела девушка руки мечтательно. «Они чудесны! Но я уже соскучилась по бабушкиным блинчикам. Только... Фея как а то есть? Ты встретила короля Далласа, да?» «Да», — кивнула я, почти по-матерински успокоительно поправляя ее выбившиеся из косы локон. «Но почему вы поссорились?» — встревожилась девушка. «Из-за ботинка?» «Если бы все было так просто!» «Но ведь он был у тебя», — сказала я таким тоном, будто рассказывала ей сказку на ночь. И Сара задумалась. Мы с Мией перешли к обсуждению стратегии и тактики. Решено было, что, так как самим доставить Сару до дома на далекой границе королевств нам не под силу, мы обратимся за помощью к безумному ученому, ставшему на стоянку исследований неподалеку от города. Так что Мия мужественно осталась с Сарой, А я мужественно отправилась на поиски диковины летающей машины и ее обладателей. Да, мы обе оказались мужественны, как и всегда впрочем. Это было не самой легкой задачей, поскольку мы вышли из города не через те ворота, через которые входили. Появляться рядом с городской стеной мне казалось опасным, потому я тайно продиралась сквозь кусты на опушке и думала. Теперь ни в одном из этих двух королевств я не могу чувствовать себя спокойно. В одном, назовем его первым, мне было сделано предложение руки и сердца, хотя, может, сердце и не было бесплатным приложением, поскольку с моей системой оно вряд ли совместимо, которое я отвергла. Вряд ли мне теперь стоило появляться там на виду, как хорошо ранее я не относилась к Эдварду. Во втором королевстве дела обстояли еще хуже, Здесь мы с Мией были наверняка при пренеприятными рожами, на листке разыскиваются и снискали личное резкое неодобрение короля Далласа. Мне казалось, что эти две помолвки — дело решённое, а тут он совершенно против. Неужели тогда свадьбы состоятся? И можно ли тогда объяснить отсутствие принцесс просто предсвадебным путешествием? Не замыслил ли чистолюбивый король Даллас Что-нибудь против собственных дочерей? А еще Мадлен. Что, спрашивается, делает ее лицо на портрете в Королевской галерее, если это значит, что и она оттуда же пахнет ужасным скандалом? Все темно в этом втором королевстве. И вот нашла я полянку безумного ученого Они с Жаком были заняты каким-то спором одного актера. Жак молча слушал, а док и спорил, и доказывал. Меня приняли с удовольствием и сразу спросили, что я думаю о возможности создания полностью альтернативного искусственного интеллекта. Мне удалось отвертеться чем-то вроде «я думала как-то об этом, и мне показалось весьма интересной идеей такое изобретение. И не нам, и не вам называется». Ученый абсолютно серьезно сказал «это хорошо, что у тебя были мысли». Мне стало смешно, и я не могла не отпарировать скромно. Но, надеюсь, у меня и сейчас есть мысли». Он опять очень серьезно посмотрел на меня, став чуть ли не вплотную лицом к лицу. «Да, у тебя они появляются порой. Это хорошо». Видимо, такое высказывание было комплиментом. Однако док с беспокойством продолжал. «Но у некоторых их совсем нет. Ты замечала? Или просто они не делятся?» «Да, я замечала. И иногда меня это тоже брало за живое» поэтому я ответила, стараясь сосредоточиться на теме, хоть и было смешно. Да, правда, но мне кажется, что дело в том, что люди иногда не говорят о мыслях вслух или даже боятся думать, что у них есть собственные мысли, но потенциал к мыслям у всех есть, несомненно. «Неплохо, неплохо», — сказано. «Я прошел уже этот период. А еще мы готовы лететь» объявил Жак, подготовив Адриану-2 к «Ух, он спас меня от очередного курса психологической философии».